Глава 16. Не придумав ничего, не имея даже приблизительного подобия плана, решил действовать по принципу тупо в лоб. Поэтому просто нажал на кнопку звонка, специально для этого предназначенную. Свет в доме горел, хозяин явно не спал, поэтому дверь открылась почти сразу. Если память мне не изменяет со склерозом и старческим маразмом одновременно, то передо мной из Сагумбаров в собственной персоне, или его брат-близнец, что менее вероятно. Возредия в гостях, хозяин вероятно сильно удивился, но виду не подал, словно это обычное дело, когда к тебе среди ночи заявляется незнакомец внешним видом напоминающий бомжа и погорельца одновременно. Если бы не моя пасконная рязанская физиономия, крайне нетипичная для бродячих дервишей в этих местах, меня наверняка и на порог не пустили бы в таком виде. Пока же классический когнитивный диссонанс играет в мою пользу, и поэтому никто не гонит за шей ночью визитёра. Салам алейкум, уважаемый Ва алейкум салам, без особых эмоций, но вежливо. Согласно восточному этикету, положено отвечать на одно слово больше, чем тебя поприветствовали. То есть на простой салам, что означает привет, отвечает двусложной фразой, с которой я начал разговор. На неё в свою очередь принято произносить трёхсложное приветствие. Старшему по возрасту на один слог больше автоматически. Но это мои познания в местных традициях и заканчиваются, собственно. Вы из Агумбара? У меня для вас послание из Ленинграда. Чем не тактика. Финтить и изобретать сложные подходы не имеет смысла. В общих чертах, представляя характер и натуру этого человека, такая хитрость не поможет. Поэтому играю в открытую, насколько это возможно, выкладываю все карты на стол сразу. Товарищ Гумбаров сильно задачался, наверное, пытался вспомнить, есть ли у него хоть кто-то знакомый в Ленинграде. Не нашёл в памяти ни одного приятеля или родственника в Питере, о чём мне и сообщил. Не обращайте внимания на одежду. 3000 километров не близкий путь, долго добирался. Это я тонко намекнул, что славья баснями на улице не кормят. И опять в помощь мне приходит восточная традиция. Гость в дом — это святое. Его обязаны принять, напоить чаем, накормить, омыть ноги. Тем более, если он приехал издалека. Насчет омовения нижних конечностей — это мои хотелки энд фантазии. Так вот, гость — это святое для хозяина. Даже кровного врага в своем доме ты обязан напоить чаем и не имеешь права пальцем тронуть. Выйдет за порог, можешь хоть горло перерезать, но пока в доме ему лучшее место и лучшая еда. Фу, так и тянут мысль на жратву. Меня пригласили в дом про дни внутрь на закрытую веранду. Предложили умыть руки и усадили за стол, на котором тут же появился пузатый чайник и прозрачные стеклянные стаканчики забавной грушевидной формы. Приступать за столом сразу к деловым разговорам не принято. Но я же северный варвар. Ага, летом плюс 45 градусов Цельсия в тени. И поэтому не обязан строго придерживаться этикета. Поэтому, отхлебнув ароматного кипятка, слопал десяток фиников и перешел непосредственно к сути дела. Все равно финики кончились, а просто сахар в прикуску жрать неинтересно. «Я к вам по поручению Анатолия Александровича Собчака», произнес я с интонацией достойный коммердинера и его императорского величества. Или кто у него там сообщал о прибытии царственной особы? Наверное, все-таки церемонимейстер. Кто это? Абсолютно искренне удивился хозяин дома и съеденных фиников. Оупс, это я очень удачно начал с эпического фейла, как говорили мои дети, забывая иногда о существовании русской литературы и языка Пушкина. Почему-то мне казалось, что папа Ксюша в эти времена фигуры известные. Если не всем подряд, включая передовиков-свиноводов и орденоносцев-пастухов, то политиком и тем более демократом абсолютно точно. Анатолий Александрович, профессор Ленинградского государственного университета, глава демократического центра, народный депутат Союза ССР. Насчёт демократического центра это я вынужденно приврал. Был ли такой в реальности, даже не подозреваю, но остальное чистая правда. Должен же я кем-то представиться в конце концов. Вот и буду заместителем Собчака в этой безусловно замечательной организации с прекрасным говорящим названием. «Заместитель Собчака?» Гложит в меня смутные сомнения. Где-то я такой уже встречал. Впрочем, сейчас не место и не время для посторонних мыслей. Народный депутат СССР округлил глаза обычно выдержанный и хладнокровный гражданин Гумбаров. Судя по интонации, я опять ляпнул что-то не то. Блин, да что это такое? Что опять не так? Точно помню, Собчак был народным депутатом. Я его выступление на съезде по телевизору видел, как раз в это время. Как можно не знать его? Мы все роты каждый вечер этот съезд смотрели. «Морского ежа мне в борщ! Все роты смотрели?» Извините, а какой роты и где? Мозги работают на запредельной скорости. Это было в другом корпусе. А это значит, что выступление мы смотрели уже после учебки. Первого съезда народных депутатов здесь еще не было, он только весной или летом 1989 года состоится. Теперь понятно, почему Собчака никто не знает. Кандидат в депутаты, если быть точным. Но в том, что он победит на выборах и станет делегатом съезда, нет никаких сомнений. По опросам у него 90% голосов и безоговорочная поддержка в Ленсовете. Чудом кое-как выкрутился, о будущем съезде в телевизоре говорят, смутно припоминаю что-то такое. Если бы не дремал вчера в Ленинской комнате, то и не прокололся бы так глупо. И вообще я, наверное, могу претендовать на премию Дарвина среди попаданцев, как самый спящий из всех. Уже со счета сбился, сколько раз из-за этого накосячил. По опросам... В этот раз, кроме удивления в голосе начинающего демократа Гумбарова, чувствуется неподдельный интерес. Интересно, у него мозги работают мгновенно, выхватывают ключевые моменты. Или это врожденная интуиция? Тут же уцепился за незнакомое слово, вычислив суть из названия. Здесь никаких опросов никогда не проводили, поэтому для него это звучит как откровение. На этот вопрос я отвечаю подробно и с удовольствием, благо опыта и практики в этом деле у меня больше, чем у всего ЦРУ и КГБ вместе взятых. Лёд недоверия потихоньку начинает таять. До конца Губаров не никогда не поверит, не тот тип характера, но тема ему интересна, предугадать и просчитать этот интерес никак нельзя было, и мои знания в этой сфере её впечатлили. Молодцы ленинградцы, так можно партийную номенклатуру сильно прижать. Мне её восторг кажется очень наивным. Я с лёгкостью полсотни способов назову, как сделать нужный результат опросов перед выборами. Но здесь они все такие: страна непуганых лоха-романтиков. Хотя иса ещё тот романтик, руки по локти в крови были в той реальности. Тема пиар-технологий благодатная и бесконечна, но пора и к делу переходить. Кафедра Ленинградского университета под руководством профессора Собчака сейчас работает над проектом Нового союзного договора. Тут я сделал паузу, чтобы дать осмыслить полученную информацию. На самом деле, мифический союзный договор так никогда не подпишут, да и разработку, наверное, ещё не начали. Эту тему активно начали мусолить в году в девяностом только. Но откуда провинциальному Наполеону от демократии об этом знать? Что именно он должен понять из этого намека, сам не ведаю, но звучит весомо и ладно. Хорошая идея. Республикам надо больше прав давать, правильно думать начали. Но какое мы отношение к этому иметь? Понятное дело, что никакого. Но легенду надо было из чего-то слепить, вот и приплел, что вспомнил. В проекте союзного договора появится новый статус для автономных национальных республик. Серьезно повышаются права субъектов в области языковой политики, культуры, внешнеэкономических связей. Финансирование будет прямое с федерального бюджета, минуя республиканский. Снова пауза, на этот раз информация слишком серьезная, что мы мимоходом о ней думать. Есть мнение, что пришло время для создания Далышской автономной республики. В лицо Исы Гумбару окаменело, превратилось в маску. Не даже немного совести на стало от своей наглой бессовестной лжи. Вообще-то это мечта всей его жизни, ради неё он сядет на 10 лет в тюрьму, ради этой несуществуемой иллюзии он поднимет мятеж, поведёт тысячи людей на смерть. С другой стороны, почему бы не дать ему эту автономию, если всё выгорит? Мне не жалко, а человеку приятно будет. Дарить Кемскую волость это же классика жанра для попаданца, тем более не свои земли отдавать. Такой вещь шутить не надо. Плохо скрываемая угроза почувствовалс в голосе. Кто такой профессор, чтобы обещать подобный? Никаких шуток, всё серьёзно. Расширена автономии, национальные школы свой бюджет, квоты на прямую торговлю с Ираном и Турцией, кадровая политика в ведении национального собрания республики, МВД напрямую из Москвы и миную республиканский уровень и так далее, и тому подобное. Список не окончательный, возможно, что-то придётся уступить, что-то наоборот добавить можно. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. то тебя прислал. Если скажешь профессору, ходи мой дом. Похоже, созрел клиент, удалось вывести из равновесия. Впервые потерял самообладание, слишком болезненная тема. Алиев. Скромный со вкусом, зато эффект как от разорвавшейся бомбы. Аж жаж. Похоже, перестарался. Давил до бешенства, чуть не на крик сорвался, даже жену перепугал, мелькнула тень в дверях. Понимаю, что невероятно, знаю ваши отношения. Ага. Об этих отношениях я знаю примерно столько же, сколько о строении молекулы тринитротолуола. Догадываюсь, что такая существует, но, тем не менее, уверенно продолжаю бы терять нечего. Если ты, друг, при Олееве в тюрьме червонец отсидел, то навряд ли вы с ним хорошие друзья». Олеев сам предложил. Сказал, что ни на что другое, кроме как на долышскую автономию, вы не согласитесь. «Что может этот пенсионер? Сидит у себя в нахичевании и вылезти боится?» Упс, чуть снова не вляпался. По моей версии, Гейдар Алиев лично в Питер прилетал и там встречался с Собчаком в моем присутствии, естественно. Вот такой я скромный. А он сейчас в опале, оказывается, пенсионер всесоюзного значения под домашним арестом. Вообще-то мог и сам сложить 2 и 2. Он только к 1993-му силу наберет после того, как демократы развалят все, до чего смогут дотянуться. Эльхам приезжал, с нами говорил. Сам в декабре в Москве будет. Муталибова скоро снимут. Новый союзный договор подписывать он не будет. Грядут глобальные изменения, вы даже не представляете, насколько все поменяется. В этот момент я говорю чистую правду, но только сам не знаю, что это будут за глобальные пертрубации. Река История явно меняет свое русло. Пока тихо и незаметно, но процесс уже не остановить. Но взамен нужна ваша помощь. Говори. Услышав, что от него требуется всего лишь опубликовать статью в газете, Исаак Гумбаров сильно удивился. Газетой «Разим» занимается, надо было сразу к нему идти. «Был у него, дом закрыт, хозяин, похоже, давно не появляется». «Правильно. Опасно одному там. Врагов у нас много. Давай к делу близко. Что такое страшная эта статья, что сам Гейдар меня просить стал?» Усмехнулся довольно обрек. «Рожу у него в этот момент, ну чисто разбойник в момент гоп-стопа. Вот статья. Вот деньги. Десять тысяч рублей. Статью надо напечатать. Деньги надо раздать людям, но обязательно проконтролировать весь процесс от и до». Иса углубился в чтение, и чем дальше вникал, тем смурнее становилось выражение его лица. «Что за...» — ругательство он постеснялся произносить, все же гость в доме. «Традиции идти их за ногу. Какой к шайтану старец Исмаил». «Так надо. Ни одного слова изменить нельзя. Каждая фраза имеет свой смысл, но ясен он станет только после того, как событие произойдет». Видя, что мои объяснения ни на копейку не убедили собеседника, перешел к варианту А2. где «А» — это ахинея в квадрате. Никакого старца, понятное дело, нет. Это медийный художественный образ. Но без него нельзя напрямую обратиться к простому крестьянину, пастуху или рабочему. Здесь нужна фантастическая массовость лавины писем, в некотором роде цепная самоподдерживающая реакция. Информационные цунами, способные дойти до Москвы. Для инициации нужна шоковая статья. Иса еще раз посмотрел на меня, потом на пачку 100-рублевых купюр. Потом еще раз попытался вникнуть в текст, но у него ничего не получилось. Пришлось пояснить. 7 декабря в Ириване начнется операция землетрясения. Скорее всего, будет взрыв на армянской атомной станции. В этот момент Горбачев уедет в США с официальным визитом. По самым скромным оценкам, до 100 тысяч пострадавших. Второй чернобыльской катастрофы ему не простят. Возможно, Горбачев уже не вернется из США вообще. Власть возьмут в свои руки путь чистой. Объясни, какой связь землетрясения и авария атомной станции, поинтересовался клиент, не обнаружив указанной связи. Когда ИСА волнуется, его выдают окончания прилагательных. В азербайджанском языке нет разделения на женский и мужской род, поэтому «красивая женщина» или «глупая курица» звучит нормально для большинства жителей республики. Нельзя открытым текстом написать про аварию на АЭС. Это вызовет абсолютно другую реакцию читателей заинтересованных лиц. Почему статья о землетрясении именно под этим названием проходит эта операция в документах, которые нам передали? Теперь понятно стало. Печатать статью о своей газете не буду. Армяне нам не друзья, пусть сами разбираются. А Лееву не верю. Он в прошлый раз слова не сдержал. Ну, вот тебе бабушка и Юрий в день. Оказывается, он уже успел разругаться с будущим президентом республики и затаил обиду. Что за невезуха? Наугад ведь ляпнула, оказалось, что у них серьезный разногласий или даже открытая вражда. По моим прогнозам, ИСА должен был согласиться, теперь же придется действовать на грани фола и морали. Вы не поняли. Речь о вас и ваших земляках. Именно вы назначены на роль жертвы. У армян чистая выгода. В обмен за помощь снятие Меченова им обещали весь Карабах. Надо же переселять куда-то жертв радиации. Вы знаете другие подходящие земли? ИСА в бешенстве вскочил из-за стола. Ты лжешь! Никто не будет взрывать атомную станцию на своей земле, чтобы получить кусок чужой. Нормальный человек ни за что не поверит в эту чушь. Вы меня совсем за дурака держите. Так и передай своим кураторам из органов, плохо работают. Уходи из моего дома и деньги проклятые забери. Без проблем уже ухожу. Я всё сказал и всё передал. Деньги текста оставляю, вдруг вы ещё передумаете. Только одного не учли в своих расчётах. Взрыв и радиация будут не настоящими, всего лишь инсценировка. А вот землю ваш они заберут по-настоящему. До свидания. Может быть, я загляну после 7 декабря. Хозяин дом ничего не ответил, но и про деньги больше не напоминал. Молча закрыл за мной дверь, выставив на улицу. Интерлюдия. 2 часа ночи, 27 ноября 1988 года. Город Лениноран. Дом Исы Гумбарова. За столом хозяин дома и ещё один человек, в котором знающие люди легко опознали бы Разима Бишлеаглы, поэт и лидер местного демократического движения по совсемительству. Разговор идёт на талышском языке. Ты всё слышал. Что думаешь, что делать? У нас есть выбор? Да, есть выход. Послать их к еблису. Не люблю, когда меня используют в тёмную, вспылил хозяин дома. А если это правда? Этого не может быть, потому что не может быть никогда. И сам не веришь в то, что говоришь. Как мы будем смотреть в глаза людям, если так кажется правдой, а мы ничего не сделаем, чтобы предотвратить? Шайтанов их всех побери. Напечатаешь статью дальше что? Ты веришь Алиеву, я нет. Мы ничего не теряем, ничем не рискуем, выполняя их просьбу. Кого их? Мы даже не знаем, кто послал этого сосюнка. И думаешь, он из КГБ? Слишком молод. К тому же, он похож на действительно из Ленинграда. Разговор у него странный, не местный. И мысль не привычна. Не забывай, я всё же писатель, манера речи это первое, что воспринимаю при знакомстве. И что в нём необычное? Наглый и самоуверенный тип, никакого уважения к старшим, ни пароля родителей в детстве. Не простой парнишка, кого попало с таким поручением не послали бы. И что самое удивительное, он задание выполнил и вообще слишком многое знает. Не преувеличивай, простой посредник, вызубрил послание и передал. Может и так. Но этот молкосос смог переубедить самого Ису Гумбарова, усмехнулся Разим. Редко кто на моей памяти мог убедить самого каменного льва. Глупое прозвище, не называй меня так. Представляешь, что будет, когда номер выйдет? Читатели же разнесут нашу редакцию по кирпичам. И это подтверждает мою догадку, что текст составлен настоящими профессионалами. Идеально точно просчитана реакция местных жителей. 10 руб. за полчаса на халяву. Тут весь город выстроится в очередь. Может, в клуб всех отправлять? Там места больше. Посадим нами-ка, пусть разбирается с толпой. Один он не справится. Придется тебе тоже с ним сидеть. Деньги ты кому доверишь? Чем дольше думай об этом, тем страшнее мне становится. Здесь каждый момент продуман. Сфотографировать 10 тысяч рублей и вставить статью — это меня просто пугает. Будет настоящее столпотворение и смертоубийство. И это не КГБ. Теперь я в этом точно уверен. Зачем приписка, что отправлять письма желательно из соседних районов? Единственное объяснение, что бы не заблокировали рассылку. Но зачем комитетским самим себе мешать? Может, для того, чтобы ты озадачился этим вопросом вместо того, чтобы спать в 3:00 ночи. Завтра будет сложный день. Пора спать. И хорошо, что ты дома не появляешься. Прав я оказался по сути тебя. Иначе тебе пришлось бы с ним в одиночку разговаривать.